глава 4 обреченный Дзумудзи. комната смертной такая же серая и унылая как и все вокруг вдобавок она еще и бедна ты и правда лишилась разума шамирам раз согласилась жить в таких условиях думаю я оглядываясь выцветшая бумага которой в этом мире оклеивают стены пузырится и отслаивается полл застелный даже не ковром а чем-то вроде переработанной смолы, Кажется, здесь эту смесь называют линолеумом. Местами продавлен, а рисунок или стерт, или покрыт пятнами. Мебели так много, что свободного места почти нет. Низкая кровать упирается в стол, рядом ютится подобие кресла. Так теперь выглядит твой храм, Шамирам. Неужели он тебе по нраву? Я знаю, ты там, в теле смертной девочки, которая спит сейчас так крепко, что не слышит, как крадется к двери ее мать. Это так нелепо, что даже смешно. Если бы хотя бы на мгновение представить Шамирам, что у тебя получилось, и ты действительно переродилась в человека, неужели выбрала родиться у такого ничтожества, у испуганной, запутавшейся, стареющей женщины, которая боится тебя, но не как должна жриться с благоговением, а как соперница с завистью? Нет, это невозможно. Даже без сил ты нашла бы кого-нибудь интереснее и богаче. С нищими ты бывало развлекалась и даже утверждала, что в твоих глазах смертные равны, но благословляла только царей. И уж, конечно, жена моя, ты встретила бы меня, украшенная рубинами, сердцами мужчин, которые тебе приглянулись. Они сделали бы тебя сильнее и подарили бы удовольствие, которое ты так ценишь. Что ж, Шамирам, воля твоя. Знаю, ты меня услышала. Я понял это еще, когда ты обвинила меня в нашем разладе. И позже, когда повторила свои последние слова, те, что бросила, уходя. Помнишь? Вот и вся любовь. Они тонули в вое галу но я услышал. Не знаю, какую игру ты ведешь, Шамирам, и для чего сделала смертную похожей на себя внешне. Меня это не касается. Пусть люди в нашем мире умрут, мне нет до них дела. Я пришел лишь потому, что не хотел становиться камнем. Помнишь, мать грозила проклясть любого, кто снова поднимет руку на ее смертные игрушки Она наверняка имела в виду отца, потому что он, быть может, и не захотел сделать все сам. Но мне от этого не легче. Наша мать безумна, она никого не пощадит. Тем более сына, который так похож на ее постылого мужа. Но ты так это знаешь, Шамирам. Тебе все равно. Для тебя я один из многих. Первый, но не единственный. К чему меня жалеть? Может, оно и к лучшему. Надеюсь, став камнем, я, наконец, обрету покой. Теперь такой исход кажется большой удачей, если не счастьем. Глупец. Не стоило искать тебя, Шамирам. Не стоило. Снова я угодил в прежнюю ловушку. Решил, ты нуждаешься во мне, и мы поможем друг другу. Забыл, что тебе не нужен никто. Меньше всех я. Что ж, прощай. Мне довольно знать, что ты жива, что ты есть. Безумная, но, быть может, по-своему, счастливая. Я бросаю последний взгляд на смертную девочку. Она вздыхает во сне и улыбается так знакомо, что мое каменное сердце теплеет. Мысли вмиг исчезают. Намерение уйти кажется жалким. В этот момент я готов остаться и служить ей, как последний дух, только бы рядом быть, всего лишь потому, что она похожа. Когда дверь в комнату открывается, я едва успеваю прийти в себя. Стать невидимым и не испепелить смертную женщину за то, что потревожила, если не дочь, то хотя бы меня. «Лена, ты спишь?» Девочка вздрагивает, но я кладу ладонь на её лоб, и она засыпает ещё крепче. «Лена», — снова зовёт женщина, — «я хотела попрощаться». «Уходи», — думаю я. «Разве мало вокруг тебя благодати Шамирам? Она уже призвала для тебя сладкую судьбу. Довольно. Что бы ты ни сделала для моей жены, больше она тебе ничего не должна». «Прости, голос женщины такой же тусклый, как и она сама». «Но так будет правильно». Тебе лучше одной, ты поймешь. Конечно, поймешь. Она судорожно вздыхает и очень аккуратно закрывает дверь. Я убираю руку с алба смертной и едва не смеюсь над былым наваждением. Зачем мне оставаться? Шамирам я не нужен. У нее здесь свои игры, мне в них нет места. «Дзумодзи», — бормочет смертная и улыбается. Избегая смотреть на нее, я снимаю с шеи оплетенное шнурком сердце. Когда-то оно сияло ярче солнца, но минули века, и оно погасло. Обратилась в камень, став на вид не чудеснее обычной гальки. Перестала греть, наскучила Шамирам. Я кладу его на кровать рядом с девочкой. Замираю, когда тонкие пальцы сжимают шнурок. Смертная вздыхает, не просыпаясь, а мне мерещится искра внутри камня. Только этого не может быть, ведь у Шамирам не достанет сил его пробудить. Теперь она всего лишь слабая богиня в теле обычной смертной. И если ей этого довольно, да будет так. Больше не оглядываясь, я покидаю комнату, едва не столкнувшись на крыльце с женщиной, матерью смертной девочки Лены. Мужчина рядом с ней как раз во вкусе Шамирам. Высокий, широкоплечий, услужливый. Он без слов забирает у женщины сумки, потом проверяет, удобно ли она устроилась, тепло ли ей, не хочет ли она чего-нибудь. Я наблюдаю, как они уезжают и думаю, что эта тусклая женщина все же умна. Шамирам забрала бы ее мужчину за одну эту услужливость. Но меня это не касается. Я покидаю стылый серый мир не без удовольствия. И даже с облегчением. Дело сделано, решение принято. Шамирам я больше не увижу, но это и к лучшему. Достаточно я терзался и позволял вовлечь себя в ее игры. Мне даже хочется уничтожить людей прямо сейчас. Прав, отец. Что может быть проще? Всего-то обрушить на них бурю, какой еще не бывало. День, два и даже воспоминаний не останется. Зачем мать создала эти жалкие подобия нас? Мир без них был чище. Где-то он таким и остался. Скажем, на этом священном, а значит запретном для простых смертных, лугу. Я стою по пояс в траве и смотрю, как далеко на востоке разгорается рассвет. Звёзды медленно гаснут, воздух наполняется ароматом полевых цветов, полоска горизонта светлеет, сумрак растворяется, а небо становится золотым. Это красиво и привычно. Четкая, слаженная работа духов. Порядок, который так любит отец, и я вместе с ним. А если действительно очистить мир от смертных сейчас? Отец зачем-то велел подождать три месяца. Хотел, чтобы мать пробудилась ото сна, узнала о его решении и умоляла от него отказаться? Не знаю, но вряд ли отец прогневается, если я начну раньше. Мать же все равно узнает. Разве не лучше поскорее все закончить? К тому же гнев отца вряд ли будет меня волновать потом, когда мать проснется. Она обрушит на меня свой. Что может быть хуже? Ничего. И наглядный тому пример судьба нашего мятежного брата Солнца. Давным-давно, когда отец с матерью еще жили в Согласии, у них появился первый бог-сын, лучезарный Уту. Говорят, он мог создавать жизнь наравне с отцом и матерью. После него никто не был так же могуществен. Даже Шамирам, старшая из нас. Она появилась позже, когда Уту захотел себе жену. Не знаю, решил ли он, что Шамирам станет любить его, безусловно, лишь потому что создана для него. Если так, то его ждало жестокое разочарование. Шамирам ему отказала. Он зажег для нее звезды и луну, чтобы вечно они украшали небосвод как символы его любви. Но гордая богиня все равно его отвергла. Помню, как спросил ее, почему. Боялся повторить его ошибку. Меня создали для Шамирам уже после того, как судьба Уту была решена. Отец и мать не желали, чтобы дочери было одиноко. «Потому что он не любил меня, от Дзумудзи», ответила Шамирам. Ты не говорил с ним, иначе сразу бы понял. Уту – лучезарный гордец, который ежедневно кому-то что-то доказывал. Я была нужна ему как трофея лишь потому, что выбора не было, а еще потому, что отказала. Но неужели тебе не было лестно? Звезды и луна так красивы, а он подарил их тебе. Шамирам в ответ рассмеялась. Красивы, не спорю, но зачем они мне? Уту их сотворил, чтобы я восхищалась. Ах, как он могуществен! его не интересовало, нужны ли они мне, хочу ли я их. Просто однажды небо засияло, он заявил, это для тебя. Потом очень удивился, когда я ответила, благодарю, но не стоило. Обиженный Уту сошел с небес на землю и основал страну, которая сейчас носит название Черное Солнце. Смертных тогда не было, матери еще не пришло в голову слепить из глины фигурку и вдохнуть в нее жизнь. Вместо людей Уту создал духов, почти равных по силе богам, и населил ими свое царство. Когда отец узнал, рассказывала Шамирам, он был в бешенстве. Но почему? Что ты, Дзумудзи, это же непорядок. Не вписывалось самовольство Уту в отцовский план. А значит, должно было исчезнуть. Отец действительно призвал к себе сына и повелел вернуться на небо. Уту отказался. Больше того, он обвинил отца в зависти и попросил отпустить его царствовать. Чем я хуже тебя? Ничем. Так началась первая в мире война. Моря кипели, земля высыхала, горы крошились. «Самое забавное, что никто в итоге не получил того, чего хотел», — вздыхала Шамирам. Отец потерял мир, в котором так долго наводил порядок, а Уту — свой ненаглядный клочок земли, где мнил себя господином. «А что же мать?» Наблюдала и не вмешивалась, как и я. На не было дело до войны. Признаться, мы обе понять не могли, что послужило ее причиной и почему нужно было стольким жертвовать для победы. Уту и правда был могуществен. Шлевика ни одна из сторон не могла одержать верх. Пока не вмешалась третья. Шамирам рассказывала так. «Мне надоело. Земля горела, небеса пылали, и только на горе Уту оставалось некое подобие благополучия. Его духи хотя бы не ходили с кислой миной, как мать, и не срывали на других злость, как отец». Шамирам объявила, что отправляется к брату, дабы убедить его сдаться. А Уту решил, что сестра наконец выбрала его сторону. Снова принялся творить для меня звезды. Видишь, Дзумудзи, как их много. Таково самомнение нашего брата». Тем временем отец объявил, что Уту похитил Шамирам и теперь держит ее в плену, даже как будто пытает. «Думаю», — говорила Шамирам, — «кто-то из духов Уту его предал. Мать не поверила бы отцу без доказательств». Так или иначе, но гнев матери оказался куда страшнее гнева отца. Она разрушила оплот Уту, уничтожила его духов. «Не всех», – добавляла Шамирам, – «некоторых мне удалось увести А самого Уту мать прокляла. С тех пор каждое утро лучезарный бог садится на сияющую колесницу и едет по небу, только чтобы вечером, умирая, омыть его своей кровью. Так в наш мир пришла смерть. А у Шамирам появилась младшая сестра Эрешкигаль. Но это уже другая история. С тех пор никто не смел бросить вызов отцу. Только Шамирам, когда снова и снова спасала людей от его гнева. «Ты не боишься, что с тобой сделают то же, что и с Уто?» – спросил я однажды. Шамирам рассмеялась. «Конечно нет. Уто намеренно повздорил с отцом, а я никогда так не поступлю. Зачем? Своего можно добиться не только силой». Я смотрю на сияющую колесницу брата и понимаю, что меня ждет нечто похожее. Мать обещала превратить убийцу людей в камень. Но только ли? Еще не поздно вернуться к Шамирам, упасть ей в ноги и просить вернуться. Она смягчит гнев отца, ее он послушает. Я заставляю себя не двигаться и смотреть на солнце. Ничего не выйдет. Шамирам не согласится, мое унижение ни к чему не приведет. Я знаю ее достаточно, чтобы предсказать. Она может сделать вид, что сочувствует, а сама использует меня и ничего не даст взамен. Смешно. Если выполню приказ отца про гневую мать, если откажусь, рассердится отец. Выхода нет. Я должен смириться и принять это. Но у меня не получается.